Даже при искусственном освещении было заметно, как сильно побледнел англичанин. До сих пор я придерживался той же точки зрения, что и наш грубый и красноречивый друг, сказал Ник, имея в виду круглый ворот, что наш самолет, пока я спал, где-то совершил посадку, и большинство пассажиров и экипаж в полном составе сошли на землю. Я бы проснулся. В ту же секунду стоило самолету начать снижаться. «Профессиональная привычка», — заметил Брайан. Он чувствовал, что не может оторвать глаз от пустых кресел пилотов, недопитого кофе и недоеденного печенья. «Я бы тоже проснулся», — сказал Ник. «Поэтому у меня возникли подозрения, а не подмешали ли мне в стакан соком снотворное?» «Я не знаю, чем этот парень зарабатывает себя на жизнь, но он определенно не продает подержанные автомобили», — подумал Брайан. — Мне никто ничего не подмешивал, — сказал Брайан, — по той простой причине, что я ничего не заказывал. — И я тоже, — присоединился к нему Альберт. — В любом случае самолет никак не мог сесть, а потом снова взлететь, пока мы спали, — заметил Брайан. — Боинг способен лететь в режиме автопилота с того момента, как он наберет высоту и до начала снижения а управляемый автопилотом «Конкорд» даже приземляться, но в любом случае нужен живой человек, чтобы поднять самолет в воздух. — Иными словами, мы нигде не садились, — подытожил Ник. — Именно. — Тогда где же пассажиры? Брайан? — Не знаю, Ник, — ответил капитан Энгель и тяжело опустился в кресло пилота. Полет рейса 29-го проходил на высоте 36 тысяч метров, как говорила Мелани Тревор. Брайан взял полетную карту штурмана, посмотрел на показания индикатора скорости, после чего провел серию быстрых вычислений. Затем он надел наушники и начал говорить в микрофон. «Американ Прайд, рейс 29 вызывает Деннер, прием!» Он переключился в режим приема и услышал... «Тишину! Мертвую тишину! Никакого треска или помех! Никаких признаков того, что поблизости есть другие самолеты! Гробовое молчание диспетчерских!» Брайан проверил стрелку чистоты. Все правильно, их рабочая чистота. Вновь переключился в режим передачи. «Денвер! Отвечайте! Американ Прайд! Рейс 29 Вызывает Денвер! У меня проблемы! Повторяю, у меня проблемы!» Щелкнул переключателем в положение прием, послушал. Затем он сделал то, что заставило сердце Альберта Эйса, Кауснера, учащенно забиться. Брайан изо за всех сил ударил кулаком по пульту управления, чуть ниже переговорного устройства. Поинг 767-й был напичкан сложнейшей электроникой, не самолет, а произведение искусства. И с точки зрения Альберта Брайан был неправ, пытаясь заставить оборудование работать подобным образом. Примерно так поступают со старым радиоприемником, типа Филку, купленным где-нибудь на аукционе за один доллар. Стоит вам принести его домой, как он перестает работать. Брайан вновь стал вызывать Денверский аэропорт, и вновь ответом ему было гробовое молчание. Если вначале основными чувствами Брайана были растерянность и недоумение, то теперь он ощутил страх. Настоящий, глубокий страх. До этого момента бояться просто не было времени. Брайан вновь включил радио, вышел на аварийную частоту и сделал еще одну попытку связаться с землей. Аэропорт не отвечал. А ведь стоило попросить помощи по аварийной частоте. Ответ всегда следовал немедленно. Все равно, что набрать код 911 в Нью-Йорке, на Манхэттене, и услышать автоответчик, вежливым голосом сообщающий, что все разъехались на уикенд, всегда, но не сейчас. Он переключился на частоту Юником, на которой пилоты частных самолетов обычно запрашивали рекомендации к по посадке в небольших аэропортах. Результат — ноль. Брайан напряженно вслушивался, но до него не доносилось ни звука. Это абсурд. — Такого просто не может быть, — говорил он себе. — Частные пилоты трещат в эфире, как сороки. Девчонка на пайпере просит передать ей последнюю метеосводку, а парень на ней весь и извелся из-за того, что никак не может уговорить кого-нибудь из собеседников позвонить его жене и передать, что он приготовил для нее к обеду сюрприз. Ребята с Лиера хотят, чтобы доктор аэропорта Орвада объявил чартерным пассажирам, что их самолет задержится минут на пятнадцать, а также передать клятвенное обещание, что все желающие все равно попадут на бейсбольный матч в Чикаго вовремя. Но сейчас ничего этого не было. Сороки куда-то улетели, и в эфире воцарилась пугающая тишина. Вновь и вновь настраивался Брайан на аварийную частоту. Денвер! Отвечайте, вас вызывает рейс 29-й, компания American Pride. Да отвечайте вы, черт, у вас всех побрал. Ник мягко дотронулся до его плеча. — Спокойней, Брайан. — Спокойней? — в отчаянии, — крикнул Брайан. — Собака-то не лает? Что вообще происходит? У них что там, атомная война, что ли? — Успокойся, — повторил Ник. — Возьми на полтона ниже и объясни мне, что ты имеешь в виду? под собака не лает. Я говорю о диспетчерской службе Данверского аэропорта, об аварийной чистоте, о чистоте Юником, об этих чертовых псах, которые обычно брешут, не переставая. Я никогда... Брайан замолчал на полусловии и щелкнул переключателем. — Вот, — сказал он, — вот частоты средних и коротких волн. Эфир должен быть забит трепом, а голоса наслаиваться один на другой. Должен... Но ведь ни одна сволочь даже не пикнет. Брайан снова переключил частоту, печально посмотрел на Ника и Альберта. Радиомаяк в Денвере тоже молчит. И что же? А то, что у меня нет радиосвязи. И я не могу пользоваться Денверским маяком, хотя показания приборов свидетельствуют, что все в полном порядке, что есть полнейший бред. Страшная догадка крепла в его голове, медленно поднимаясь из недр сознания, словно раздувшийся тело утопленника со дна реки. — Слушай, Кейт! — обратился он к Альберту. — Глянь-ка в окно по левому борту, видно что-нибудь? — Кейт — английский ребенок, парнишка, часто используется как обращение. Альберт Кауснер посмотрел вниз. Он долго молчал, вглядываясь в темноту повернулся к Брайану. — Ничего не видно. Совсем ничего. Похоже, пролетаем над последними вершинами скалистых гор, впереди уже равнины. Огни видишь? Нет. Брайан поднялся, преодолевая слабость в ногах. Он тщетно пытался найти хоть какие-нибудь признаки жизни на проплывающей под самолетом земле. Прервал тягостное молчание Ник Хоупуэлл. «Денвер, вы уже пролетели, не так ли?» Брайан знал из полетных карт и показаний бортовых навигационных приборов, что они пролетели менее чем в пятидесяти километрах к югу от города, однако внизу была лишь темнота и угадывался плоский ландшафт, что свидетельствовало, что самолет действительно летел над великими равнинами. «Да», — ответил Брайан, — «Денвер остался сзади». В пилотской кабине вновь повисла гнетущая тишина. Ник Хоупэл наконец оторвался от окна и обвел взглядом собравшихся Альберта, мужчину в поношенной спортивной куртке и девушку. Неожиданно он захлопал в ладоши, словно воспитатель в детском саду. «Экскурсия закончена, все по своим местам, нам нужна здесь тишина», — объявил он учительским тоном. «А, по-моему, мы ведем себя тихо» без основания возразила девушка. — Я думаю, что этот джентльмен имеет в виду не столько тишину, сколько возможность уединиться, — заметил мужчина в куртке. Голос его звучал интеллигентно, глаза неотрывно и с беспокойством смотрели на Брайана. — Именно это я и хотел сказать. Спасибо, согласился Ник. — Вы думаете, с ним будет в порядке? — тихо спросил мужчина в куртке кивнув в сторону капитана Энгеля. Он выглядит очень расстроенным. — Я сомневаюсь, что с ним будет все окей. Я возьму это на себя. Так же тихо ответил Ник. — Пошли, ребята. Мужчина в куртке положил руки на плечи Альберта и девушки, развернув их к выходу. У нашего капитана много срочных дел. Им можно было и не понижать голоса. Брайан Энгель находился уже далеко. В тот момент он был живущий в ручье рыбой, которая кормилась у поверхности воды, когда мимо пропорхнула стайка птиц. Их беспокойное чириканье достигло слуха рыбы, но она не обратила на него внимания. Брайан был слишком поглощен выбором радиочастот, но все тщетно. Денвер не отвечал. Не было связи из Колорадо-Спрингс. Молчала Омаха. Брайан чувствовал, как струйки пота стекали по лицу, словно слезы, а рубашка начала прилипать к спине. «От меня несет, наверное, как от козла», — подумал он. Внезапно Брайана осенило. «Ну, конечно же. Он подключится к частоте, на которой общаются летчики военных самолетов, хотя инструкции категорически запрещали это делать».